Глава 4. Он не мог спать. Забывался на 15-20 минут, но вскакивал, когда в мозгу всплывала информация о том, что любимая женщина в полиции, и ее задержали по подозрению в убийстве. Не отдохнув, а больше измучившись, Боря встал с кровати, покинул спальню и спустился в кухню. В доме по-прежнему нечего есть, но имеется чай в пакетиках. Надо попить хотя бы его». Пока грелась вода, он перелистывал дневники, тетрадь Либе и блокнот Клауса. «Зачем?» Наверное, не знал, куда деть руки. Он заварил чаю, да не в кружке, а в бульоннице, кинув в нее сразу два пакета. Отыскал на полке задубевшие печенюшки из овсяной муки. Упаковка на них была разорвана зубами. Боря понадеялся, что не крысиными, и взял пару галет. Обеспечив себя этим скромным ужином, он вернулся в спальню, включил на планшете фильм, но не смог вникнуть в сюжет. Решил послушать музыку, но не на айпаде. К черту его, ведь в комнате есть патефон. Боря завел его. Зазвучал голос Марлен Дитрих. Бетти ставила пластинку с ее песнями, когда собиралась на ужин с ним и Дашей. Сразу нахлынули грустные мысли, и Боря снял иглу с винилового блина. «Пусть лучше играет дурацкая песенка про патефон». «Не спится?» — услышал он голос Даши, потревожил ее, видимо. Повернув голову в сторону двери, Боря увидел сестру, заглядывавшую к нему. «Я на грани», — признался тот. «Хочется, как Кинг-Конг, выкрасть любимую и забраться с ней на башню самого высокого здания города». «Все утрясется, Борюся, не переживай. Я не умею бездействовать, понимаешь?» «Нужно как-то помочь Бетти». Даже самураи замирали перед боем. «Последуй их примеру. Расслабься, выдохни». «Пробую. Не получается». «Я знаю, что тебя успокоит». Она сунула руку в карман и достала упаковку круглых таблеток. «Это что-то типа нашего пустырника Форте, но местное. Я в гемоапатической аптеке купила». «От двух горошин так хорошо становится! Я сейчас спокойно, как удав. Давай!» Он вытянул ладони, Даша выдавила на нее пару таблеток. Боря закинул их в рот. «Ты опять эту дурацкую песню слушаешь?» — спросила сестра. Музычки хочется!» А я думала, понимание того, что зашифровал Клаус в своем послании. Предполагал, что в Патефоне есть какой-то потайной ящик, в котором хранится золото. Пытался его найти, но нет никакого двойного дна. Патефон стандартный. Значит, Бетти права, и у ее деда просто на старости поехала крыша. Или он переоценил мои умственные способности. Но я, если честно, даже рад, что ничего не нашел. Почему? Умею распоряжаться только теми деньгами, что сам заработал. С неба мне ничего не падало, и даже не знаю, как повел бы себя, если бы это случилось. Но быть богатым — это здорово. Мой друг Али, внучатый племянник шейха, у него денег до чёрта, но проблемы такие же, как у нас. «Да что ты говоришь?» — хохотнула Даша. «Он тоже не знает, как вовремя оплатить коммуналку и на какие шиши застеклить балкон?» «Нет, но...» Не может нанять дочке-репетитора по-английскому. А себе поставить два зубных импланта? Если у тебя нет денег на стоматолога и педагога, попроси у меня. Я дам. Сколько ты можешь давать нам? Жил и рвёшь с юности, а мы все равно бедны. Даже ты хоть живешь в шикарной хате и ездишь на люксовой тачке. Но все это не твое, так что не сравнивай Али и ему подобных с нами». «Хорошо не буду», — быстро согласился с ней Боря. Таблеточки подействовали, и он почувствовал умиротворение. «А на что бы ты потратила большие бабки? Появись они у тебя». «Накупила бы нарядов от кутюр, сумок, обуви, украшений». Он вспомнил, как Даша обвешивалась побрякушками Либо. Ей казалось, чем их больше, тем она красивее. «Сделала зубы и грудь. Ты так отлично выглядишь». «А могла бы еще лучше. Еще я бы хотела машину. У вас же есть паршивенькая кореянка, и та принадлежит Вите, а не мне. Если разведемся, останусь без колес. А если бы у меня были деньги, я купила бы кабриолет Audi ТТ и гоняла на нем в развивающемся шарфике». «Да, для Москвы самое подходящее авто», — саркастично заметил Боря. Зимой можно пересаживаться на внедорожник, а чтобы было куда две тачки ставить, приобрести парковочные места в подземном гараже. На нашей улице недавно открыли такой на месте снесенного рыночного павильона, незаконно возведенного в конце девяностых. Размахнулась ты, однако, чтобы твои запросы удовлетворить, одного клада не хватит. Мечтать не вредно, вздохнула Даша и грустно улыбнулась брату. У тебя, смотрю, глаза слепаются. «Да, хорошо меня твои таблеточки успокоили. Надо будет домой такие купить и давать Катюхи перед сном. От ее гиперактивности мы очень устаем. Ее не на английский, а в секцию какую-нибудь нужно будет отдать». Боря прилег. Сестра укрыла его пледом и поцеловала в щеку. «Сладких снов, Борюся. И тебе. Я пойду подышу немного свежим воздухом, потом лягу. Даша выключила свет и вышла из комнаты, а Боря мгновенно погрузился в сон. Бетти смотрела в узкие глаза майора Иванова и не могла поверить в услышанное. «Повторите еще раз. Я не поняла», — попросила она. «Мы задержали вас, чтобы поймать настоящего убийцу. То есть я вне подозрений. Совершенно верно». «Вы замели меня возле собственного дома и увезли на машине с мигалками», возмущенно воскликнула Бетти, «как настоящую преступницу». «Пришлось на это пойти, чтобы убийца почувствовал себя в безопасности и сделал неверный шаг». «Какой? Об этом позже. Вы знаете Кирилла Ханова?» «Нет, он ваш родственник». «Еще один», простонала Бетти. Немноговато ли их объявилось?» Это внук Людовика Хайнца. Тот самый русский, который покупал для Фредди улитки со шпинатом. Слышала о нем, но ни разу не видела. А я — да. Мы сегодня встретились с ним на Краузе. Он, кстати, готов купить у вас нож пращура. Тот, что пропал. гер давайте ближе к делу. Мне сейчас не до ножей. Что от меня требуется? Сделать один звонок. Возможно, два. «А зачем? Я вам сейчас объясню». Зазвонил телефон. Боря разлепил веки и стал искать глазами светящийся экран. Обнаружив его, он схватил мобильный, надеясь, что звонит Бетти. Но нет. С ним хотел поговорить муж сестры Витек. И чего ему не спится? Барян, здорово!» — услышал он голос свояка. «Привет!» «Ты извини, что так поздно, но Дашка не берет трубку, а мне нужно кое-что передать ей». «Да, слушаю тебя». «Она с тобой сейчас?» «Вообще, да, мы оба в Берлине». Боря встал с кровати и прошел в комнату, предоставленную сестре. Там ее не оказалось, и внизу свет не горел. Значит, все еще воздухом дышит. Но на данный момент ее нет рядом. Кто бы сомневался, я ухожу прямо сейчас, с дочкой. «Куда?» — не понял Боря. «Пока к другу». Он уехал на юг и оставил мне ключи. «Потом сниму квартиру». «Не могу больше терпеть», — его голос дрогнул. «Но и Катьку не оставлю с Дашей. Ты уж прости. Я ей больше мама, чем она». «Так, стой. Я ничего не понимаю. Что между вами происходит? А ты не знаешь?» «Сестра говорила о том, что вы немного охладили друг другу». Раздался истеричный смех. «Немного? Охладили?» «Друг к другу? Значит, она это называет так?» Боря молча ждал продолжения. Витёк не был ни бухариком, ни истериком, и брат у жены вообще ни разу не звонил, когда тот был не в Москве. Значит, что-то серьезное происходит. «Даша изменяет мне», — вновь заговорил Виктор. «И думает, я не догадываюсь, с кем». «Без понятия, но ее любовник живет в Германии или часто там бывает, поэтому она сейчас там». Ведь ты ошибаешься. Она прилетела сюда, чтобы встретиться со мной, а не с каким-то там». «Борь, ошибаешься ты. Даша полетела к любовнику, с которым познакомилась месяц назад». «Где? В Берлине. Даша впервые в Германии». «А, так ты тоже не в курсе всех событий», — протянул Витя. «Думал, Даша с тобой делится, а ты ее покрываешь. Я свою сестру люблю и буду отстаивать ее интересы, если потребуется. Но сейчас я не понимаю, о чем ты». За этот месяц Даша побывала в Берлине трижды. Первый раз улетела в конце сентября. Мне сказала, что едет в командировку в Питер, оттуда на пару дней отправится в Финляндию. Я поверил, потому что такое уже было. Через две недели все повторилось, но Даша якобы полетела в Екатеринбург. А на самом деле... В Берлин! Я проверил ее за гранпаспорт перед тем, как она сорвалась из дома в третий раз. Там штампы «Аэропорт Тегель». Попытался во всем разобраться, поговорить на чистоту, но Даша послала меня и просто уехала. «Ваша мама за городом, собирает поздние яблоки. Дочка на мне, и они можно не беспокоиться. А на рогатого мужа плевать». Ведь ты не горячись. Да, Даша очень нехорошо поступила, обманула тебя». «Не еди, Нажды». но это не значит, что у нее другой мужчина». «Тогда на какие шиши она катается? Ты ей даешь?» Хотел бы Боря ответить утвердительно, да врать не умел, поэтому предположил. Она неплохо зарабатывает, может себе позволить недорогие билеты. Уволилась она месяц назад перед первой поездкой. Даша безработная, но и об этом мне не сказала. Делала вид, что ходит на службу, притворялась уставшей, особенно после Берлина. Ты понимаешь, о чем я? Понимаю, ты обижен и раздосадован, но не пари горячку. Останься в квартире, как минимум. Зачем срывать Катю с привычного места? Она любит дом, район, свой садик. Ничего, привыкнет к другим. Ваша либо страну проживания в детстве поменяла, а потом опять. Она была с матерью и отцом. А ты хочешь разлучить Катю с одним из родителей. Это в любом случае произойдет, потому что я не останусь с Дарьей. Хватит с меня. Ты же уверяешь меня, что любишь ее. Да? Но себя тоже, пусть и немного. Я устал доказывать жене, что достоин ее. Как бы ни старался. Все равно недостаточно красив, интересен, богат, заботлив. Последнее меня это особенно возмущает, потому что я всего себя отдаю Даше, в том числе в сексе. Для меня главное — ее удовольствие. Но и тут, как оказалось, я не дотянул. Нашелся тот, кто ублажает ее лучше. И сейчас Даша с ним». Боря хотел возразить, но понял, что спорить с Витей бесполезно. Да и не знает он, где сейчас находится его сестра. Может, правда, к любовнику ускакала. «У меня единственная просьба к тебе», — сказал он. «Не пари горячку. Утро вечера мудренее. А сейчас вообще ночь. Не тревожь ребенка. Пусть спит». «Ладно, уговорил. Но утром я все равно уйду. Так сестре и передай. Она завтра возвращается в Россию. Потерпи сутки». «Ты мне не веришь, да? Думаешь, я все выдумал?» «Любовника, точно!» «Тогда где она шляется ночью?» «Вышла воздухом подышать. У Бетти неприятности, и мы оба за нее переживаем». «Любовь слепа, в том числе братская», — тяжко вздохнул Витя. «Ладно, пока. Передай сестре, что я звонил. Если захочет объясниться, свяжется со мной. А если нет, я уйду утром и заберу с собой дочь». Он отключился, а Боря набрал Дашу, но она и ему не ответила. Может, забыла телефон дома, а звук на нем выключен, и звонка не слышно. Борис вернулся в комнату сестры, осмотрел ее, но мобильного не обнаружил. Хотел уже уйти, как рука сама потянулась к сумке. Паспорт там, не так ли? И если Витек не наврал, то он увидит штампы аэропорта «Тегель». Раскрыв документ, Боря пробежал глазами по страницам. Так и есть. Дарья за месяц трижды побывала в Германии. До этого столько же в Финляндии, но за год. И разок в Турции, куда она летала с мужем и дочкой. В сумке, кроме паспорта, лежала еще косметичка, запасные колготки, носки, в общем, мелочи. А еще планшет в чехле. Боря вытащил его, включил и, держа в руках, пошел к себе, чтобы допить остывший чай. Система, естественно, потребовала введения пароля, но программисту, который зарабатывает тысячи долларов в международной компании, подобрать его расплюнуть. И пяти минут не прошло, как Боря не только вошел, но и открыл электронную почту и все установленные приложения. Да, Витя был прав. Билеты, два из шести туда и обратно, Даша оплатил мужчина. Купил, воспользовавшись картой, и выслал их для распечатки на электронный ящик. Кредитка была оформлена на Герхарда Хайнца. «Неужто любовник Даши? Это сын Фредди?» — поразился Боря. «Смуглый кузнец, что наведывался в этот дом? Каковы артисты! Ни он, ни она не подали вида, что знают друг друга. Или я просто не заметил сигналов, потому что смотрел на одну лишь Элизабет?» Боря посмотрел время. Второй час. Сколько можно дышать воздухом перед сном? Не май месяц. На улице ночами холодно, а Даша прилетела в драповом пальто. «Да где она шляется, черт возьми!» — прорычал Боря и со злости пнул по комоду. Это был предмет мебели, лишь стилизованный под старину, а на самом деле обычный короб из прессованных опилок, но с претензией на ретро. Покойный Клаус Хайнц, обставляя спальню, соблюдал его. Но если не мог найти тумбу прошлого века, то покупал обычную и навешивал на нее декоративный фасад. Комод, на котором стоял патефон, был из этой серии. Издали посмотришь — красота и старина. А как выдвинешь ящик, так сразу понятно — ширпотреб. Поэтому неудивительно то, что комод при ударе пострадал. У него подломилась ножка, и когда это произошло, Патефон свалился с него. С невероятным грохотом упав на пол, музыкальный аппарат раскололся. И это как раз удивило. Вещи тех времен были неубиваемы. «Черт!» — выругался Боря, увидев, как отлетели деревянные борта. Но тут же заткнулся. Под ними оказалось золото. Оно засверкало так, что хотелось зажмуриться — нецарапанная, гладкая и чистая, переплавленная когда-то из множества монет и мелких украшений в огромный слиток, послуживший основой под патефон. Механизм у инструмента простейший. Музыкальная шкатулка примерно так же работает. Боря поднял с пола ручку, которой патефон заводился. Она отлетела и тоже заблестела. Но это изнутри высыпались камешки. Белые, зеленые, голубые, Драгоценные камни, вынутые из изделий и спрятанные в недра Патефона. Нашлось сокровище. Но Боря ему не обрадовался, потому что понял, кто убийца.